Италия. Третий век. Римские катакомбы. С начала нового лета исчисления сторонники вероучения Иисуса Христа были вынуждены прятаться от властей, чтобы проводить религиозные обряды и создавать свои схроны, подземные молельные дома, жилища и погребальные камеры. Их назвали катакомбами, что в переводе с латинского означает «подземные галереи». Недавние археологические раскопки под Римом выявили удивительный подземный город с лабиринтом улиц и колумбариями. Христианство как религия освобождало мир от идолопоклонства и язычества, и этот путь освобождения от прошлых верований и поклонений был непростым, связан с гонениями, казнями и кровавыми войнами. Триста лет потребовалось на утверждение, распространение и укрепление христианства. Изначально последователи новой веры, христиан, притесняли, выгоняли из городов, казнили их выдающихся проповедников, под страхом смерти не разрешали совершать религиозные обряды, особенно похороны. Все это привело к тому, что сторонниками, Все это привело к тому, что сторонники новой религии начали проводить их тайно, а своих почитаемых проповедников стали хранить в специально создаваемых подземных галереях, катакомбах. Гонения на христиан особенно усилились в эпоху императора Нерона, 37-68 года. Чтобы отпугнуть людей от новой религии, выявленных в Риме христиан вывозили на арену Колизея и травили дикими животными. При императоре Адриане, 76-138 года, в Иерусалиме была полностью уничтожена часовня, установленная на месте погребения и воскресения Христа. Вплоть до императора Константина, 285-337 года, принявшего христианство, массовые гонения не прекращались. Распространявшиеся во II веке сообщение о том, что основатель христианства, учитель всех верующих Иисус Христос был погребен в вырубленном склепе, ниша скалы, привело к тому, что многие последователи его вероучения стали вырубать себе такие же ниши в труднодоступных скалах. Их и сегодня обнаруживают на островах Мальта, Сицилия в Египте, Тунисе и Ливане. Создаваемые под Римом катакомбы отражали идеи верования христиан в загробный мир, в рай, в воскресенье. В те далекие времена рабочих, копающих в Риме могилы, называли фосорес. Они имели дело с туфом, довольно легко поддающимся обработке камнем. Катакомбы рыли глубиной от 3 до 5 метров. Потом их расширяли, делали ниши, рыли боковые ходы. Через несколько метров сверху прорывали специальные шахты для поступления воздуха и дневного света. Ходы образовывали лабиринт, в котором несведущий мог легко заблудиться. Обычно простых христиан дважды пеленали в полотно, укладывали в нишу и закрывали ее кирпичами. Лицам духовного звания вырубали особые ниши. Их украшали фресками, картинами и надписями. Когда при императоре Константине христианство стало официальной религией и гонения закончились, о катакомбах забыли. Только в 17 веке их открыл некий Антонио Боссио. Данные своих исследований он опубликовал в книге «Подземный Рим». Настоящие же археологические раскопки начались только в 19 веке. В 1854 году, Археолог Джованни Батиста де Росси сообщил папе римскому Пию IX, что он обнаружил могилы мучеников в церкви и, возможно, даже пап. Но папа Пий ему не поверил. Однако найденные де Росси надписи на некоторых могилах не оставляли сомнений в том, что он действительно открыл места захоронения пяти пап, похороненных в III веке. В настоящее время под Римом найдено примерно 40 подобных многокилометровых и многоэтажных улиц лабиринтов, в которых обнаружены захоронения святых, мучеников и верующих. Сегодня эти удивительные катакомбы пусты. Туристов туда не пускают, так как нет точной карты всех подземных сооружений.